Но даже тогда в час величайших мучений наш милосердный искупитель жалился над родом человеческим и там, на Голгофе, он основал святую католическую церковь, которую по его обетованию не одолеют врата ада. Он воздвиг её на вековечной скале, И наделил её своей благодатью таинством святого причастия и обещал, что если люди будут послушны слову его церкви, они обретщут жизнь вечную. Но если после всего того, что для них сделано, они будут упорствовать в своих пороках, их уделом будет вечное мучение ад. Голос проповедника замер. Он замолчал. Сложил на мгновение ладони, потом разнял их и заговорил снова. Теперь попробуем на минуту представить себе, насколько это в наших силах, что является собой эта обитель отверженных, созданная провозсудием разгневанного Бога для вечной кары грешников. Ад это тесное Мрачная, смрадная темница, обитель дьяволов и погибших душ, охваченная пламенем и дымом. Бог создал эту темницу тесной в наказание тем, кто не желал подчиниться его законам. В земных тюрьмах бедному узнику остаётся по крайней мере свобода движений. Будь то в четырёх стенах камеры или в мрачном тюремном дворе, совсем не то, что в преисподней. Там такое огромное скопище осужденных, что узники стиснуты в этой ужасной темнице. Толщина стен коей достигает четырех тысяч миль. И они стиснуты так крепко и так беспомощно, что, как говорит святой подвижник Ансельм в книге о подобиях, они даже не могут вынуть червей, гложущих их глаза. Они лежат в кромешной тьме. Ибо не забудте, огонь при исподней не даёт света. Как повелению божею огонь в вавилонской печи потерял свой жар, сохранив свет, так повелению божею огонь при исподней, сохраняя всю силу жара, пылает в вечной тьме. Это вечно свирепствующая буря тьмы, тёмного пламени и тёмного дыма, горящей серой, где тела, нагромождённые друг на друга, лишены малейшего доступа воздуха. Из всех кар, которыми поразил Господь землю фараонову, поистине ужаснейший считалась тьма. Как же тогда определить тьму преисподней, которая будет длиться не 3 дня, но веки вечные?